22. Соглашение. Когда меня вызвали на допрос, я шел по коридору, смотрел на встречных сотрудников и думал, как им удается носить костюмы с такой непринужденной элегантностью. Мне навстречу попадались мужчины в строгих костюмах, и все они вызывали у меня зависть своим видом. Казалось, что им в высшей школе ФСБ, или где они там учились, давали спецкурс по одеванию. Определенно им кто-то объяснял, как выбирать костюмы-галстук. Допустим, они не покупают костюмы, а шьют у портных, потому те так ладно сидят по фигуре. Допустим. Допустим, ткани выбирают правильную. Но как они умудряются носить их так, как будто они не сидят за столом, не ездят на транспорте, а только стоят весь день в позе манекена? Гладят брюки каждое утро? Или у них дюжина одинаковых костюмов? И они меняют их каждый день, а по субботам попользованные относят в чистку. Есть у них какая-то хитрость? Точно есть. Я завидовал. На мне даже дорогой костюм быстро превращался в мятую тряпку. Я нашел нужный мне кабинет. «Подождите минуту», — с занятым видом попросил капитан, тот, который проводил обыск у нас в офисе. Он допечатывал что-то на своем компьютере. Через пару минут следователь оторвался от своего компа. Нус, Данилкин Сергей Юрьевич, скажите, как вам, простому московскому наркоману, удалось стать учредителем и директором нескольких юридических лиц? Я крепко задумался. А ведь действительно, как? Новые документы были достаточно хороши, чтобы жить, не привлекая внимания. Я для того их и делал, чтобы при необходимости обрубить концы и спрятаться. Но если начнут копать, опрашивать бывших однокурсников, родственников, моя легенда рухнет, как соломенный домик. «А вас это с какой целью интересует?» – спросил я. «Как это связано с разглашением государственной тайны компании «Возмездие», к которой я не имею никакого отношения?» Я, Сергей Юрьевич, теперь веду еще одно дело. О предполагаемых случаях самосуда, убийств, давления на государственных служащих попытки дискредитации власти и подготовки государственного переворота. Так что ответьте на вопрос. Да уж, похоже, я был слишком самоуверен, когда пытался скрыть свою деятельность от органов. Недооценил степень сообразительности следователей. Действительно ведь, не заметить, что в стране каждые несколько дней очередной высокоранговый чиновник публикует свои саморазоблачения, а потом идет с повинной в прокуратуру, невозможно. Раньше такого не было, а теперь потоком пошли. Это ж не бытовуха, которая разбрасывается по районным отделам и никогда не сводится воедино. Эти дела пошли через генерального прокурора, тот и заметил. Тем более все признания опубликованы возмездием. А если уж связь между случаями обнаружена, несложно заметить, что у каждого из этих преступников за несколько дней до чистосердечного признания при странных обстоятельствах умирал помощник. Я вздохнул. Придется исправлять свои ляпы. Активировал амулет убеждения. Я, товарищ капитан, почти умер. Даже увидел свет в конце тоннеля. И после того случая решил изменить свою жизнь. Вот стараюсь теперь стать лучше и делать полезные дела. А вообще тот период жизни был болезненным, и говорить о нем мне неприятно. А деньги у вас откуда? Наследство получил. Я по привычке из того мира старался говорить правду. «Заначку умершего бандита нашел, «И заначку я дом?» Все законно, товарищ капитан». «Я господину вахтеру был очень дорог, вот он мне дома оставил после смерти». Следователь вздохнул. Он чувствовал, что что-то не так, но копать в вглубь ему стало лень. «Допустим, умер свет в конце тоннеля». «В этом деле многие умерли. И что интересно, все они перед смертью давали показания на своих начальников. А я тут при чем? «Послушайте вот это». Капитан включил запись. Качество было так себе, но слова слышно достаточно четко. Это была запись начала допроса проворовавшегося генерала. То место, где Ирина Федоровна предлагает ему прослушать пару отрывков из показаний его помощника. Потом капитан поставил другую запись. Совещание в моем кабинете, где я выбирал, кто станет следующим раскаявшимся преступником. Я лихорадочно думал. Раз есть такая запись, могут быть и другие. Наверняка есть и другие. Они нас как-то слушали. Слушали не компанию возмездия, а кабинеты модераторов и мой. Как? Вы прослушивали наш офис? Представьте себе. Вот как объединили все случаи в одно дело, как обнаружили кучу неясного, так и стали прослушивать. Жучки поставить нам не удалось, и через телефоны прослушивать не получилось. Но есть еще один способ. Снятие звука с оконных стекол по вибрации отраженного лазерного луча. Вот от нее вы не догадались защитить кабинеты. Не удивлен. Такая аппаратура мало кому доступна. На рынке ее не купишь. Лоханулись, ругнулся я. Надо было нанимать крутого специалиста по безопасности. Только где ж его взять? Крутых специалистов мало и мрут они редко. Потом успокоился. Вот не было бы у них этой прослушки, что бы изменилось. Все равно они нашли связь между случаями, обнаружили закономерность, а рано или поздно пришли бы к тем же выводам, что в деле много неясного, и стою за этим неясным я. Допустим, у вас есть записи к то интервью, где преступник рассказывает о своих преступлениях, и какого-то рабочего совещания. И что? чем вы меня или кого-то из моих сотрудников обвиняете? Капитан улыбнулся. Добро так. Компанейски. В убийствах? Кто именно был убит? Каким способом? Зачем? Капитан улыбнулся еще добрее. Вот на эти вопросы мне бы и хотелось получить ответы в первую очередь. Особенно про способ интересно. К Потолгоанатому сходите, я тут причем. Не знает Потолгоанатом говорит. Чрезвычайно любопытные случаи, чрезвычайно. Совершенно необъяснимые с точки зрения убийства. Капитан, я доверительно понизил голос. А может и нет никаких убийств, просто совпадение. Знаете, Сергей Юрьевич, я начинаю думать, что если вы сообщите, как именно умерли эти люди, то дело мы можем и закрыть, потому что сам метод этих неубийств представляет огромный интерес. Я пожал плечами и промолчал. Интерес обозначен, но до реального торга еще далеко. Это как с девушкой, ей сразу надо дать понять, что хочешь ее трахнуть, но сначала нужен конфет на буфетный период. Вот и сейчас, капитан мне дал понять, но конфеты пока не предъявил. Также представляет большой интерес, почему перед смертью все эти помощники вдруг воспылали жаждой рассказать все-все-все о грехах своих начальников. Я бы предположил пытки или препараты, но психолог говорит, судя по голосам, не было никаких пыток и препаратов не было. Стресс был, страх, но не более того. Я молчал, слушал, думал, что делать. Нам бы пригодился такой результативный способ допроса. Я тут ни при чем. При чем, Сергей Юрьевич? Я уверен, что при чем. Какие ваши доказательства? «Доказательств нет. Совершенно. И это потрясающе!» «И даже от ваших сотрудниц, голоса которых есть на записях, мы не смогли получить никаких вынятных показаний. Такое впечатление, что у них у всех массовое помешательство, и они не знают, чем занимаются на работе. Психиатр был в восхищении!» Мы улыбались друг другу. «Капитан, на что вы говорили о давлении на государственных служащих?» «Вспомнил я». Давление — это когда человека заставляют поступать по закону и ответить за свои преступления. А вот это самое интересное. Мы считаем, что вы затеяли все это с целью дискредитации власти. Собираетесь на выборы свою кандидатуру выставлять? Капитан продолжал дружелюбно улыбаться. Или переворот устроить? Я искренне удивился. Мне бы такой способ идти к власти не пришел в голову. Убить всех и захватить власть — это можно, а вот так вот... — Нет. — Да что вы! — замахал я руками. — Ни за что! Зачем мне власть? — Да я и не умею властвовать! У меня для такой большой страны опыта работы правителем недостаточно! На этом содержательная часть беседы закончилась. Знакомство состоялось, взаимные интересы выяснены, доказательств нет. Никто не стал меня арестовывать, надевать на меня наручники, тащить в камеру. — Думаю, еще увидимся. — оптимистично пообещал капитан. «Даже не сомневаюсь», — вздохнул я. В офисе я сразу вызвал начальника охраны и приказал защитить окна от лазерной прослушки. К вечеру приехали специалисты, они закрепили на стеклах маленькие динамики, которые передавали на поверхность окна звуки музыки, забивающие наши голоса. В кабинетах появился фоновый шум, легкое дребезжание на границе слышимости. Так ухо воспринимало тяжелый рок, искаженные вибрации и стекол. Наша работа продолжилась. Почти сразу, как я вернулся с допроса, Николай позвал меня в кабинет модератора, закрепленного за оперативным отделом. Призраки вывели слежку на новый уровень. Там сейчас началась прямая трансляция разговора капитана ФСБ с его начальником. Почти в режиме реального времени. Этот разговор в силу его важности подслушивало сразу четыре призрака. Они по очереди мигали с места слежки к модератору, принимали вид одного из собеседников и повторяли то, что услышали от него. Их слова записывались на камеру. Получалось, что в нашем кабинете постоянно появлялся один или сразу оба фантома собеседников, которые говорили свой текст, стараясь передать интонации и выражения лиц. От обычной видеосъемки картинка отличалась только тем, что призраки были полупрозрачны. И располагались они лицом не друг к другу, как в реальности, а к камере, чтобы нам было лучше видно. И еще информация шла с отставанием в несколько секунд. Меня немного смущало, что этот разговор сотрудника ФСБ успеют прослушать. Защита на окнах еще не была установлена. Потом решил, пусть слушают. Я должен продемонстрировать свои возможности, если хочу, чтобы со мной разговаривали как с равным». Начался разговор с того, что директор ФСБ, генерал с чрезвычайно породистым интеллигентным лицом, внимательно прочитал письменный доклад. Призраки читали этот доклад через его плечо и по очереди, по одному абзацу повторяли нам. «Значит, ты считаешь, что ты выявил ангела смерти?» Генерал отложил бумагу. «Да, думаю, это он. Личное впечатление...» «Сложное. По документам 20-летний наркоман. С виду здоровый парень лет 20-25. Движения пластичные, как у бойца. Не боится. Обычный парень, когда я заговорил об убийствах и обвинениях в подготовке переворота, испугался бы». «Да, обычный. С самого начала испугался бы. От того, что его вызвали на допрос. Этот спокойно реагировал. Скорее, раздосадован был, что мы его прослушали». «Зачем сказал про прослушку?» На реакцию хотел посмотреть. Все равно они действуют по одному сценарию. Ничего нового мы не узнаем. Что еще из впечатлений? Страшно с ним разговаривать было. Взгляд слишком цепкий. А иногда опускает его куда-то ниже лица и замирает, как будто там что-то важное видит. А когда речь заходит об убийствах, не реагирует, как будто для него убийство что-то обыденное, привычное. Как будто о погоде говорим. Генерал задумался. Что нам известно о том, что он делал? Первый эпизод – бойня наркоторговцев. За одну ночь уничтожена крупная сеть. Те, кто в России умирали от разных причин. С первого взгляда случайных. Передозы, смерть от холода, перестрелки, болезни. Те, кто в Афганистане и Таджикистане, просто вымерли. В тех домах, которые попали под раздачу, только женщины и маленькие дети остались. Несколько десятков человек одним махом. «Связь ангела смерти с бойней установили?» Нет, единственная связь – необъяснимые смерти, обставленные как естественные. Дальше, следующие эпизоды. Допросы помощников и их смерти – тоже от разных причин, обычно болезни. И, наконец, допросы основных фигурантов и публикация их показаний. Непонятно, почему такие опытные зубры не пытались идти в отказ, сразу давали показания, а потом писали «официальное чистосердечное». Значит, он способен не только убивать, но и влиять на людей. «Думаю, да. Сам-то как? Сохраняешь ясность мышления?» «Не уверен. На допросе я собирался подробнее расспросить его о прошлом, но разговор свернул в другую сторону. Это странно. Есть версии, как он это все делает». Версию с новым наркотиком проверил. Отклонил. Не мог он наркотик жертвам давать. Физически не мог. Некоторые эпизоды были в других городах, и жертвы его люди непростые, к ним не подберешься без подготовки. Гипноз по тем же причинам отпадает. Если все разумные объяснения отклонены, а факты есть, остаются неразумные. Экстрасенс? Да. Думаю, да. Капитан и генерал помолчали, переваривая свой вывод. Думаешь, он и нас может? Думаю, да. А может и президента. Генерал устало потер глаза. Зачем он это делает? Мне кажется, он комиксов насмотрелся. Вообразил себя супергероем. Генерал удивился. Да, для любителей комиксов он действует достаточно продуманно и последовательно. Новая пауза в разговоре. Чаю хочешь? С лимоном. Черный. Генерал заказал чай. Секретарь приготовила и принесла. Что предлагаешь делать? Тут два варианта. Или устранять угрозу, или пытаться использовать. Пока ничего явно плохого он вроде не совершал, если не считать плохим несколько десятков убийств. Насколько нам известно, непонятно, откуда у него деньги, но если человек может заставить министр прийти в прокуратуру с признанием, то он может и заставить кого-то поделиться с ним деньгами или бизнесом. Вот, кстати, интересно. К деньгам он получается безразличен, иначе уже стал бы миллиардером. Получается. Ты с ним еще раз встреться, выясни его мотивы, его возможности. Если он может нашего генерала или министра допросить, то сможет и заграничного. Представляешь, какие перспективы открываются. Поищи варианты сотрудничества. Попроси предъявить образец того, на что он способен. Узнаем заодно, насколько он опасен. Дома я дал посмотреть эту запись Юли. Что, думаешь, поинтересовался ее мнением? Вроде старик адекватный, не из паниковать и глупости делать не станет. Считаешь, можно договориться? С генералом можно. Призраки за ним следили, сильно он замазан. «Нет, ничего существенного не нашли. Человек он не бедный, но сомневаюсь, что удастся доказать, что его деньги имеют преступное происхождение. Ну так и договорись с ним. Я бы готов, но над генералом стоит президент. А можно ли договориться с президентом? Он отдаст приказ, и генерал его попытается выполнить. Чем плохо иметь дело с государством, даже директор ФСБ не хозяин своих слов». Ведьма пожала плечами. «Посмотрим». Вот как он к президенту на доклад пойдет по нашему вопросу, так и посмотрим. Ты же не рассматриваешь вариант бросить все и прятаться? Нет, конечно. А убить тех, кто что-то знает о нас? Тоже нет. Бумаги и записи прослушки останутся. Такие наглые убийства только сделают меня безусловным врагом всей системы. Раз вариантов нет, то и думать нечего. Будешь договариваться? Я помогу повлиять, если надо. Если совсем плохо пойдет, будем брать генерала под контроль. Мы пошли ужинать. Юля, временно безработная, сегодня овладела секретом приготовления котлет. Раньше, до меня, ей было некому готовить. Она и не умела толком. А теперь есть для кого. Вот она и осваивает постепенно мастерство домохозяйки. После ужина я сделал из новенького смартфона еще один амулет. Амулет, который может активировать обычный человек. Если вывести на его экран фото человека и нажать на нарисованный мною иероглиф, человек умрет. Телефон этот я оставил садовнику с подробными инструкциями. И даже внушение сделал, чтобы он не попытался использовать такое удобное оружие в собственных целях. Такие же подробные инструкции я оставил вахтеру. Теперь, если меня убьют, вахтер выяснит, кто именно это сделал, Кто отдал приказ, затем сообщит садовнику данные или просто примет личину убийцы и даст себя сфотографировать. А садовник всех виновных казнит. Такое вот оружие возмездия я решил сделать. Пусть будет, как последний довод в переговорах. Утром я получил огромное удовольствие, просматривая призрачную трансляцию того, как генерал с капитаном слушают аудиозапись того, как мы записывали их вчерашний разговор по теме «Ангел смерти». В этот раз собеседники пили не чай, а коньяк. Генерал ругался матом. Закончился их разговор неожиданно. Генерал набрал мой номер и предложил. А давайте встретимся. Пообедаем. Я знаю, очень хороший ресторан. При личном знакомстве генерал вызывал уважение. В принципе, любой человек, который не боится посмотреть в лицо своей смерти, вызывает у меня уважение. Это от наемника Бенека осталось. Тот сам был готов без страха идти в бой, и людей, которые умеют так же, уважал. Но у генерала, кроме бесстрашия, еще присутствовал какой-то стержень. Какая-то сверхцель, ради которой он жил. Не ради денег, и даже не ради личной власти. В общем, он мне оказался симпатичен. Я совершенно не разбирался в тонкостях высокой кухни. Поэтому просто попросил кусок жареной свинины. К ней полагалась запеченная кусочками картошка, зелень и соус. Генерал посоветовал еще и маринованные помидоры взять. Было вкусно. Перед десертом мы начали разговор по делу. «Когда вы вчера, зная о нашей прослушке, стали разговоры из моего кабинета слушать, это обидно было, даже немного унизительно. Случайно так получилось. Не успели на окна защиту от прослушки установить». Скажите, ради чего вы все это делаете? Хочу сделать страну лучше. Вы хотите власти? Нет. Но вы вмешались в политику и ломаете игру президенту. Я помогаю президенту, исправляю те недостатки, до которых у него не доходят руки. Не боитесь? Помните Карибский кризис? Сначала было страшно, но потом США и СССР научились жить в мире, понимая, что воевать напрямую им нельзя. Совсем нельзя. Это была авантюра Хрущева, которая не принесла ничего полезного. Но Она не принесла тактических успехов. Зато стратегически была очень важна. Она дала американцам понимание, что правила изменились. Что они не бессмертные, даже если сидят за океаном. И она принесла Советскому Союзу понимание, что надо наращивать силу, чтобы в следующий раз не пришлось отступать. Интересный взгляд. Неожиданно услышать от столь молодого человека. Так вот. Возвращаясь к нашей ситуации, вы можете меня ликвидировать, я не бессмертный, но в этом случае все причастные также умрут, снизу и до самого верха, независимо от должности, глубины бункера и количества охраны. Я хочу, чтобы вы это четко и ясно понимали. Генерал не торопился отвечать. Он был умелым переговорщиком и сначала думал, потом говорил. Я вас услышал. Мне хотелось бы получить доказательство ваших возможностей. Король Великобритании? Он старенький, его не жалко. Генерал приподнял брови, но потом покачал головой. Соблазнительно, но нет. Во-первых, если он умрет, его смерть станут скрывать. Долго, месяцами. Во-вторых, существует негласная договоренность. Политиков высшего ранга не убивать. В США даже официальный запрет есть на участие государственных служащих, в организации убийств зарубежных политиков. Как Кеннеди убили, так они и присоединились к этой договоренности. Осознали, что любая защита не идеальна. Мы не станем нарушать статус-кво. Смерть кого-то из военных или сотрудников спецслужб не противоречит вашим принципам? Определенно не противоречит кого? Сами выбирайте, пришлите мне имя и фото. Как скоро? Сегодня? Генерал хмыкнул, подозвал охранника. Взял у него свой телефон и стал в нем вдумчиво копаться. Официант принес десерт. Генерал подождал, пока тот расставит тарелочки с пирогом и чашки. «Вот, нашел хорошего кандидата. Переслал вам ссылку на его страницу. Я потом проверю. Телефон в машине оставил». «Это правильно». Когда мы прощались, генерал предупредил. «Я буду читать газеты. Надеюсь, завтра они напишут о результате нашего маленького эксперимента». «Если получится, с вами свяжется капитан. Он уже частично в теме, не хочу привлекать кого-то еще. Теперь он будет вести новый проект с уровнем секретности перед прочтением «Сжечь». А вы подумайте, что вы хотели бы получать за свои услуги». На том мы и попрощались. Когда я добрался до своего телефона, открыл данные на жертву. На первый раз генерал выбрал не ЦРУ, ФБР или АНБ. Гораздо менее известное управление разведки и контрразведки Министерства энергетики США, точнее, заместителя начальника управления. Я активировал заложенный в прибор образ. Цель умерла от инфаркта. Капитан позвонил уже утром. Мы встретились у него. Его интересовало, есть ли какие-то ограничения по количеству или досягаемости потенциальных жертв. Сказал, что аналитики уже начали собирать информацию о том, чьи смерти будут максимально полезны. «Вы вчерашнего покойника допрашивать будете?» Сломал я капитану шаблон. «Что?» «Вчерашнего покойника допрашивать вам интересно?» «В смысле?» «О призраках. Читали?» Капитан долго смотрел на меня круглыми глазами. Затем встрепал свои волосы и ослабил галстук. Видимо, это был знак высшего возбуждения. «Это же совершенно меняет концепцию!» Наконец разродился он. «Это же...» Задохнулся он от эмоций. Вскочил и забегал по кабинету. «И что для этого нужно?» Наконец успокоился он. «Специалист по допросам, знающий английский, которому можно доверять. Помещение желательно полутемное. Средство для записи. И все? И все! Мистер Харпер!» Позвал я. Я призвал его еще ночью. Я же догадывался, что возможность допросить одного из начальников спецслужб потенциального противника моим новым партнерам понравится. Около меня появился призрак, пока в невидимом режиме. — Мистер Харпер, — на своем убогом английском приказал я, — вы будете подчиняться этому человеку и тем, на кого он укажет, в том числе отвечать на все их вопросы. «Вы можете становиться видимым перед ними и перед теми, на кого он укажет!» Призрак стал видимым. Капитан сначала выглядел ошарашенным, но потом стал с любопытством разглядывать мистера Харпера. Даже пальцем потыкал в него. Я коротко объяснил принципы управления призраками. «Это мой вам подарок», — напоследок сказал я. «Бесплатный рекламный образец». Думаю, в ближайшие дни вы будете очень заняты, выбирая, кого еще вам хотелось бы убить и допросить. А я пока подумаю, что мне хотелось бы получить взамен. Главное, меня не должны беспокоить по пустякам. И не должны мне мешать делать ту работу, которую я начал. Мой совместный проект с ФСБ и службой внешней разведки запустился быстро и сразу пошел по накатанной колее. Раз в неделю я убивал и призывал для допроса очередного сотрудника из спецслужбы очередной страны. Их очень много, спецслужб, и стран много. Мне пришлось улучшить знания английского. В этом мне помогли Юля, которая укрепила мою память, и большой англо-русский словарь. Некоторое затруднение вызывало то, что я не знаю китайского, а значит, не могу отдавать на нем приказы призракам. Впрочем, найти в китайских спецслужбах человека который понимает английский, оказалось несложно. Гораздо проще, чем самому учить китайский. И с другими языками мы поступали так же. Оплату за свои услуги я получал на счета своих компаний. Плата оказалась щедрой. А потом мне дали звание Героя России. Было приятно. Очень. Только рассказать я об этой награде никому не могу. Секретность.